Глава седьмая. Сергей, я определилась с тем, чем буду заниматься. Я хочу открыть аптеку. Сначала одну, а потом можно будет подумать о сети. В конце концов, я что, зря с красным дипломом закончила универ? Ты уверена? В этом мире вряд ли ты сможешь лабораторию оборудовать так, как надо. О, я уже все продумала. «Вы сколько насчитали здесь зеленых лавок?» Он немного задумался и ответил. «Одна на центральной площади, вторая около лавки Дарины и еще одна недалеко от ворот из города. Получается, что три? Но здесь населения немного. Хотя...» — он потер подбородок. «Все соседние деревни сюда тоже ездят за товарами, в том числе и зельями». Ты хочешь стать им конкурентом? Ага. Здесь почти нет готовых порошков и мазей. Про таблетки они вообще не слышали. Антисептики на начальном уровне. А если открыть еще и ортопедический, и косметический отдел, то нам равных вообще не будет. Надо только подыскать хорошее помещение и надежных поставщиков. А не боишься, что конкуренты побьют? Не-а! У меня же есть охрана с пистолетом, и я довольно ему подмигнула. А посуда? Пробирки там всякие, флаконы? Зайду к Спиридону, распрошу, где он покупает стекло, а потом закажу им по своим чертежам. Не думаю, что будет проблема. Травы тоже самая большая проблема – основы для мази и химические вещества. Придется самой синтезировать, по крайней мере те, которые реально изготовить в таких условиях. «И что, сможешь аспирин сделать?» «Легко. Серебристую иву я у реки видела, поэтому производство аспирина можно будет наладить в полупромышленных масштабах. Кстати, для крупных партий надо будет подумать над организацией цеха. Но это потом. Сейчас у нас будут только небольшие партии для пробирования и раскрутки. Что ты еще сможешь сделать?» «Можно попробовать получить пенициллин». Я в свое время делала курсовую работу по его синтезу. Думаю, что сначала надо сосредоточиться на простом, а потом, по мере того, как наш бизнес будет набирать обороты, будем работать над сложными компонентами. Сергей, вы меня поддержите или хотите заняться чем-то своим? Я с замиранием сердца ожидала его ответа, потому что одной мне это не потянуть, тем более доверять было некому, рискуя попасть в поле зрения службы тайной канцелярии, которая, как выяснил Сергей, здесь тоже была и боролась не только с криминальными структурами, но и с нелегальными доходами. Он ответил практически сразу. «Настя, я не силен в бизнесе. Мне ближе охрана и администрирование». Когда ты начала прощупывать аптечную тему, я хорошо все обдумал и решил, что только если мы будем работать сообща, у нас все может получиться. Есть, конечно, некоторые моменты, которые нам могут помешать. Какие? Первый – Игнат, второй – криминал. Ну, первый – не думаю, что он может нам доставить серьезные проблемы. Зря ты так думаешь. Он – местный дворянин. и не последний человек в этом регионе. Поэтому, если захочет, то может и прикрыть твою лавочку. С ним надо быть очень осторожными. Также и с криминалом. Вы что-то узнали? Пока нет, не нашел никого, кто рискнул бы рассказать, только намеки. Говорят, что ворами руководит некто Захар, а бандой грабителей — Савелий». «Даст Бог, мы с ними не столкнемся, но надо быть настороже». «Кстати, о Боге. С верой у них перегибов нет. Кто хочет, тот верит. Кто не хочет верить, гонений нет». «Ты как к этому относишься?» «Нормально». «В смысле, в церковь не хожу, а в душе верю. А вы?» «Примерно так же». «Сергей, я хочу до конца недели помочь Дарине лавку раскрутить. Ну, рекламу организовать». «С товаром помочь, промоакциями, новые фасоны нарисовать, ассортимент расширить. Ну, вы меня понимаете?» Он улыбнулся. «Думаешь, здесь это сработает?» «Это везде работает», — отмахнулась я и начала ему вдохновенно описывать все мои задумки насчет ее лавки. «Новые фасоны белья? Ты не шутишь?» — выпучил глаза Сергей. «Да. И первые шортики я сошью прямо сейчас». из тех ужасных панталон, которые сегодня у нее купила. Только не надо говорить, что местные модницы не наденут подобное белье. В этом деле главное что? Что? Правильно все обыграть и преподнести. Ну-ну. Не верите в мои способности? Начала заводиться я. Верю, верю, рассмеялся он. Иди уже, шей свои шортики. А я пойду прогуляюсь перед сном. Пока Дарина занималась с девочками и готовила ужин, я успела сшить двое шорт. Одни покороче, другие подлиннее. Кружево просто перенесла к обрезанному краю. На коротких получилось даже разрезы сбоку кружевом обшить. Я покрутилась в них перед зеркалом, которое пришлось ради такого дела снять со стены и поставить на стул, и осталась очень довольна своим рукоделием. Теперь надо своей хозяйке показать и убедить ее, что это намного лучше, чем было. Я спустилась вниз. Девчонки убежали на улицу играть с соседскими пацанами. Сергей уже давно ушел и сказал, что поужинает в городе. А Дарина сидела на кухне и перебирала крупу, чтобы сварить на завтра кашу. Я ей села помогать и рассказала все свои задумки. «Покажи». Первым делом потребовала она и с круглыми глазами сидела, рассматривая меня. — И это у вас носят девушки? — спросила она, перехватившим от потрясения голосом. — Да, у нас носят еще короче, — уверила я ее. — Да куда уж! — она покраснела, потом рассмеялась и начала обмахивать свое пунцовое лицо руками, пытаясь охладить. — Ты чего? Что смешного-то? Это я просто представила, как бы муж отреагировал на такое белье, если бы увидел меня в нем, — ответила она и тут же опять смутилась. Вот и я про то же. Каждая женщина мечтает, чтобы мужчина смотрел на нее с восхищением и желанием. Но, прости меня, от ваших панталон вряд ли ваши мужчины в восторге. Ну, я об этом как-то не задумывалась. А ты задумайся. Я тебе нарисую несколько моделей, — Отдай их своим швеям в деревню, и пусть они постараются воспроизвести что-нибудь подобное. Потом мы с ней обсудили новую витрину в окне и как лучше развесить и разложить товар. Я ее еле убедила, что небольшой отдел для детей ей просто необходим. Нарисовала несколько конвертов для грудничков и вязаных пледов. «У тебя в лавке должно быть что-то. Зачем к тебе будут приходить покупатели со всего города?» – учила я ее. «Все остальные товары сопутствующие, понимаешь?» «Те, которые женщины посмотрят и купят, раз уж пришли, чтобы не терять время и не идти в другую лавку». «Вот что, в твоей лавке есть такого, чего нету в других?» Спросила я ее. Она подумала-подумала, пожала плечами. «Если только шортики нашить разные, таких точно ни у кого не будет». «Вот!» К тебе начнут заходить молодые девушки и женщины, у которых есть маленькие дети. Увидят красивые вещи для своих малышей. И вот увидишь, захотят, чтобы они были у их ребенка. Ладно, я тебе и так уже много наговорила. На целую ночь хватит переваривать. Пойду посмотрю, где там мой дядька запропастился. Темнеет уже, а его все нет. — Далеко только не ходи. А то на соседней улице вечно кого-нибудь да побьют. Не, я только около дома посмотрю.